Сержант посмотрел на мисс Силвер и позволил себе мимолетную улыбку. «Да, иногда и мы можем позволить себе расслабиться. Знаете, как верно заметил по этому поводу лорд Теннисон? Как сладки нам часы безделья!» Мисс Силвер кашлянула. «Что-то я не помню такой строки». Это было неудивительно, потому что ее господин Эббот только что придумал сам. Но не переставая улыбаться, он, не смутившись, сказал